Видя Фрутберга илюшен, понял, от чего Ратманский назвал его мальчиком. Разговаривая тогда с отцом Нины, Макар решил, что для того мальчик собирательное наименование всех мужчин младше 50. -ти. Однако Арсений Рутберг действительно выглядел юношей, у которого по какому-то недоразумению на лице образовались морщины и складки. Лицо при этом волшебным образом осталось молодым. Вытянутый овал, длинный, выпуклый, ахматовский нос с выраженной горбинкой, шапка каштановых кудрей, спадающих на лоб, крупный рот со скорбно опущенными уголками губ. Выразительнее всего в этом лице были глаза. Большие, светло-карие, почти лишенные ресниц. От этого взгляд Рутберга казался беззащитным. Илюшин насторожился. Рутберг выглядел... слишком типично произнеси скрипач и воображение подбросит образ кого то похожего макар не доверял слишком типичным людям они встретились в кофейне возле примулы длинные руки нескладное туловище арсений каждую минуту наклонялся в разные стороны словно нес сам себя как бревно и то и дело пытался куда то пристроить Взмахнув рукой, он едва не сшиб чайник. Илюшин заметил, как женщина, вошедшая в кафе, остановила на Рутберге заинтересованный взгляд. «Я знаю. Нину до сих пор не нашли», — прыгающим голосом заговорил он. «Я прилетел сразу, как только смог. Вы думаете, её убили?» Он смотрел на Илюшина, не отрываясь, как ребёнок, которому показывают страшный фильм, а он и боится, и не в силах закрыть глаза. «Кто мог бы желать её смерти?» — спросил Макар, не отвечая прямо. Он внимательно присматривался к Рутбергу. «Не знаю», — растерянно отозвался тот. не «Ну, очень хорошее. Нет, никто не мог. если только Он замолчал и уставился на свои руки. Большие веки его подрагивали точно крылья у бабочки. «Если только что, Арсений Ильич?» — мягко спросил Макар. «Пожалуйста, просто Арсений. Я на мгновение представил, будто к Нине обратились за помощью родители больного ребёнка, а тут...» несмотря на все усилия фонда и врачей, умер. И его мать с отцом, не в силах перенести горе, канализировали свои чувства, найдя в лице Нины замещающую фигуру Бога, допустившего несправедливость к их ребёнку. Тогда они могли бы отомстить ей, убить, надеясь, что восстановление справедливости облегчит их муки, или похитить и мучить. Да... Но это чрезмерный, литературный, может быть, даже кинематографический сюжет. Не думаю, что в реальной жизни случается что-то подобное. Искать разгадку Нининого исчезновения вам предстоит в сугубо прозаических вещах. Например? Не знаю, не хочу даже представлять. Озлобленные подростки, наркоманы... В моём детстве взрослые пугали малышей милиционерами и наркоманами. Значит, у Нины не было врагов. рудберг покачал головой и притих. «Где вы с ней познакомились, Арсений?» — спросил Макар. «На благотворительном концерте, организованном её отцом. Нина меня удивила». Мы разговорились, она сказала, что никогда не слушает музыку. А когда я спросил, почему, ответила, будто это было очевидно. Музыка слишком шумная. А я, знаете, занимаясь музыкой всю свою жизнь, никогда не думал о ней, как о шумной. Я стал размышлять о разнице в восприятии людей, и Нина прочно поселилась в моих мыслях. Через три дня я позвонил ей и пригласил на свидание. «Вам нужны факты или мое впечатление о ней?» — спохватился он. «И то, и другое», — не задумываясь, сказал Макар. «Нина — человек чрезвычайно замкнутый, стойкий, уязвимый». «Уязвимый?» — невольно повторил Илюшин. Скрипач удивленно взглянул на него. «Да, конечно». «Разве вы не заметили?» «Твоим уязвимым человеком можно забивать гвозди». дружбы для нее стоит много выше любви», — продолжал Рутберг. «Она доверилась мне, рассказав, при каких обстоятельствах покинула первую семью. Меня тронуло, что Нина столько лет поддерживает эти односторонние отношения». «Кто-то может сказать, что это ее прямая обязанность, но я бы возразил, что она несколько выходит за разумные пределы». «Это очевидно любому, не правда ли? И мне, и вам!» рудберг поднял на Макара свои прекрасные глаза и почти умоляюще коснулся его руки. Женщина, та, что обратила на него внимание десятью минутами раньше, перегнулась через стол к своей подруге и отчетливо произнесла... «Педик». «Только не Нине. Иногда я думаю, что её загнали в ловушку, и Нина не может выбраться. Но к моей помощи она никогда не обращалась, а проявлять инициативу в таких деликатных вопросах... Нет, я боюсь её этим оскорбить». Он потёр переносицу. «А если говорить о фактах... Ну что ж, факты таковы. У Нины нет близких людей, кроме меня и её отца, с которым они очень дружны. Нина руководит благотворительным фондом, это вы, конечно, знаете. У неё есть своя конюшня. Целая конюшня, протянул Макар. Да, огромная. Там около полу сотни лошадей, кивнул Рудберг. Сейчас, наверное, даже больше. Я давно там не был. Честно говоря, я избегаю посещать это место, хотя Нина вложила в него душу. Ого, uh -huh. одним скакуном Ратманский не ограничился. Она любит читать, предпочитает перечитывать одни и те же книги. Например, Сэмюэл Беккетт, один из её любимых авторов, Вирджиния Вулф. «У Нины нет подруг», — скрипач покачал головой. «Есть Вера, Шурыгина, с которой они дружили раньше, но к их нынешним отношениям слово «дружба» неприменимо». «Как вы с Ниной проводите время?» «На природе», — не задумываясь, ответил Арсений. «Едем в лес или к воде. Нина очень любит текучую воду. Она предпочитает слушать, а я как раз, вы заметили, безусловно, довольно болтлив. Рудберг застенчиво улыбнулся. Он был совершенно очарователен со своей неловкостью, с полуулыбкой, которая мелькала на его губах, когда он говорил о Нине, с манерой тревожно вскидывать светло-карие глаза на собеседника. О чём вы говорили с Ниной, когда созванивались в понедельник? Я спросил, не вернулся ли Егор. Нина рассказала о своём визите к вам. Короткий обмен новостями. Я описал гостиницу, в которой поселили музыкантов. Нина всегда интересуется тем, что окружает меня в поездках. А вам не показалось, что она нервничает? Вовсе нет. Она звучала спокойно, ровно, привычно, так же, как всегда. Во всяком случае, со скрипачом Нина была откровенна. Он знал о ее прежней семье и о побеге Егора, но и для него ее исчезновение выглядело так же необъяснимо, как для остальных. «А вам приходилось видеть, чтобы Нина выходила из себя?» — спросил Макар. Своими глазами лишь однажды. Ещё об одном случае я слышал от неё. Первый раз это случилось, когда Нина узнала, что новый работник фонда подворовывает. Он таскал офисную бумагу для принтера целыми упаковками. Администратор заметила, что расходы на канцелярские принадлежности выросли втрое, а потом кто-то увидел, как этот парень, совсем молодой мальчик, 23 года, Засовывает пачку в свой рюкзак. Нине не было жалко бумаги, но для неё это вопрос принципа. Воровство недопустимо. Она вышвырнула юношу и устроила разнос тому человеку, который дал рекомендацию. Я был этому свидетелем. А не помните, кому устроили разнос? Ольге Лодыжинской. Брови люшина озадаченно взлетели вверх. да Ольга протолкнула в фонд сына своей подруги. И при этом Ладыжинская до сих пор работает в примуле. Нина всегда говорила, что готова прощать ошибки. А второй раз скрипач замялся. Мне кажется, об этом вам лучше спросить у отца Нины. Отец Нины мне ничего не скажет. Арсений, что у них произошло? Арсений вздохнул и рассказал. Через год после того, как Ратманский предъявил Нину своей семье, к нему пришла младшая дочь. Алла принесла фотографии. «Папа, ты должен об этом знать». На снимках Нина была с женщиной. «Это был монтаж», — сказал Арсений. Позже Нина вспомнила, что в тренажерном зале с ней пыталась познакомиться молодая девушка — очень эффектная однако навязчивая вы можете представить как нина при её характере отнеслась к попытке такого знакомства я уверен девица возникла не случайно вы хотите сказать алла с аликом наняли её, чтобы она соблазнила и скомпрометировала нину да но почему именно девушку или у нины было Илюшин поискал наиболее обтекаемый оборот. «Время экспериментов?» «Нет-нет, всё совсем не так. Видите ли, Алла с братом рассчитывали, что, увидев эти снимки, отец придёт в ярости и выгонит Нину из дома, поскольку он человек старой закалки. Вот на что был сделан расчёт. Нина не поддалась на ухаживание, и им пришлось импровизировать». Однако Константин Михайлович не стал выяснять, правда ли это. Когда Алла вышла из его кабинета, она наткнулась на Нину и не придумала ничего лучше, чем швырнуть снимки ей в лицо. Оценив выражение лица свищика, Арсений улыбнулся. «Сделайте скидку на то, что Алле было немногим больше двадцати пяти». Нина подобрала снимки и сразу всё поняла. В частности, что эти фотографии были использованы как инструмент давления на отца. Она раскричалась, Алла испугалась и убежала. Нина потом сожалела о своей несдержанности. А чем все закончилось? Ничем. Или вы полагаете, Алла принесла извинения? Ей органически чужда мысль, что она может быть в чем-то виновата или неправа, «Я уверен, она не испытывала ничего, кроме возмущения, что план не сработал. Со временем общение с отцом возобновилось». «Как ни в чём не бывало?» Арсений пожал плечами. «Ратманский не предъявляет завышенных требований к младшим детям. С них нельзя спрашивать как со взрослых. Это понимают и Нина, и он». «А вы не думаете, что они могут быть замешаны в исчезновении Нины?» — спросил Макар. Арсений покачал головой. «Я невысоко ценю их моральные качества. Однако инстинкт самосохранения у них есть. Нина — любимая дочь Константина Михайловича. Если он хотя бы заподозрит, что Алла и её брат имеют отношение к её похищению... Он зажмурился и втянул голову в плечи. «Нет-нет-нет, конечно, я знаю их недостаточно, хорошо, но от исчезновения нина они ничего не выигрывают». Илюшин подумал, что на суждение Рутберга нельзя полагаться. Перед ним был человек определённо неглупый, но очень наивный. Арсений считал, что наследство Ратманского Недостаточное основание для двух жадных умов, чтобы пойти на преступление. Однако, судя по тому, что успел узнать Макар, мертвая Нина устраивала детей Ратманского больше, чем живая. «Арсений, простите за нескромный вопрос. Вы так долго встречаетесь с Ниной. Почему вы не живете вместе?» Скрипач вздохнул. «Нина не хочет. Я думаю...» «Нет, я уверен, я знаю. Она любит меня. Я ей по-настоящему дорог». «Вы сейчас улыбаетесь?» — встревожился он. «Я комичен со своей высокопарностью». «Вы не комичны не высокопарны», — возразил Илюшин. «Это, скорее, трогательно». «Ах, это хорошо!» Рудберг положил перед собой руки на стол, как послушный ребёнок и, кажется, успокоился. Надо мной частенько смеются, я не всегда могу понять, в чём причина. Люди такие странные, да? понимающе проговорил Макар. Рудберг скинул на него доверчивый взгляд и с силой сказал: "Очень. Очень. Вы знаете, с Ниной у меня нет подобных трудностей совсем. Она всегда проговаривает свои чувства. Иногда это выглядит, будто психологическое пособие по общению с когнитивно ограниченным. Но я не обижаюсь. Я благодарен. Как-то раз она сказала, что слишком о многом умалчивала в своей прошлой жизни и в нынешней взяла на себя нечто вроде обета. Не повторять этой ошибки. Но я сбился с мысли... «Отвлёкся. Простите». «Ничего страшного», — заверил Макар. «Мы обсуждали, от чего вы с Ниной не стали жить вдвоём». «Да-да. Нина быстро устает от людей. Вы скажете, она могла бы запираться в своей комнате. Но одиночество в своей комнате и одиночество в своей квартире отличаются...» как плавание в моторной лодке а от плавания с дельфинами я не хочу превратиться для нины в обузу у вас такой взгляд словно я вам кого то напоминаю и вы пытаетесь вспомнить кого именно неожиданно сказал рудберг вы так вглядываетесь это потому что вы ставите меня в тупик признался илюшин а чем ж затрудняясь объяснить мне трудно воспринимать ваше лицо целиком оно распадается на отдельные черты он сразу пожалел о своей откровенности извините арсений я ерунду говорю не обращайте внимания рудберг помолчал я могу кое что показать только вам придется зайти со мной в туалет он покосился на узкую белую дверь в конце зала «Моё предложение звучит крайне двусмысленно. Надеюсь, вы не рассердились?» «Да нет, чего же?» — Макар поднялся. «Любопытно посмотреть. Если б не две женщины, одна из которых назвала Рутберга педиком, может, Илюшин и не согласился бы, но теперь он не мог отказать себе в удовольствии прошествовать мимо них следом за скрипачом». и скрыться за белой дверью спиной, чувствуя негодующие взгляды. До него донёсся свистящий шёпот. «Ничего не стыдятся!» «Заприте, пожалуйста, дверь», — попросил Арсений. Когда Макар выполнил просьбу и повернулся, перед ним стоял человек с гладкой, как купол головой. Парик, который скрипач держал в руке, в мутном свете напоминал уснувшего косматого зверяка. Илюшин с неподдельным интересом разглядывал Рутберга. «Нина, когда видит меня таким, любит цитировать, я обязательно вернусь к тебе, только другим, совсем другим. Помните роль Абдулова из «Формулы любви»? Тот момент, когда его герой стаскивает парик перед Фимкой. Теперь моё лицо окажется вам цельным? — Теперь да, — Илюшин не лукавил. — Вы стали самим собой, а не карикатурным образом музыканта. — Карикатурным, — Скрипач улыбнулся, не обидевшись. — Увы, существуют ожидания зрителей. И что лукавить? ожидание от собственного отражения в зеркале. Я облысел в двадцать пять. Однако вы наблюдательны. Нина тоже утверждает, что эта грива мне совсем не подходит. Рудберг ушел, а Илюшин вернулся за столик возле окна. Женщины встретили его возмущенным шипением, но он начисто забыл про них. На телефон упало голосовое сообщение. Макар с удивлением увидел, что отправитель — бабкин. он воткнул в ухо наушник и стал слушать извини записываю голосом говорил сергей мне тут подогнали кое какую инфу по ратманскому может будет тебе полезно ратманский очень непрост к нефтяной трубе не присасывался заводов не приватизировал бизнесов на паеном бухлении строил на лекарствах тем более И даже не строительство, как ты сейчас подумал. Родился в сорок девятом. Мать повариха, отец вернулся без безногим инвалидом с войны, прожил после этого шестнадцать лет. Оба вдолбили сыну в голову, что он должен учиться. — Откуда, интересно, ты смог это узнать? — изумленно подумал Макар. — Это есть в кое-каких опубликованных дневниках Ратманского, — продолжал Бабкин, словно отвечая на его вопрос. У него была страница в соцсетях, 20 тысяч подписчиков, между прочим. Потом он её забросил. Там воспоминания о его детстве. Факультет радиотехники окончил с красным дипломом, работал инженером. В процессе понял, что он по складу характера не настоящий инженер, а руководитель. Ну, то есть не повелитель машин, а начальник над повелителями. Перестройку встретил за влабом Друзья тащили его в политику, отказался. Ушел в Министерство тракторного машиностроения, там сделал карьеру. Несмотря на возраст, успел добраться до замминистра. Уверен, мог бы со временем усесться и в министерское кресло после объединения его ведомства с Минавтопромом, но по какой-то причине не захотел. В настоящее время имеет формальное членство в Совете директоров Росмашин Транса и официальную должность консультанта в «АвтоВАЗе». А еще президент в корпорации «Навента». Все это, скорее, почетные должности, однако приносят регулярный доход. Консультировать, кстати, может и взаправду. Учредитель и соучредитель в десятке некрупных, но прибыльных производств. От каких-то строительных мелочей до комплектующих для спецтехники. По разговорам со знающими людьми у меня сложилось впечатление, что Ратманский из тех деятелей, которые считают, что воровать надо с прибыли, а не с убытков. Поэтому он все время при производстве, а не на распилах госбюджета. Все, чем занимался Ратманский, становилось успешным. На заднем плане раздались громкий сигнал автомашин и визг тормозов. «Да куда ж ты лезешь под КАМАЗ?» С досадой сказал Бабкин. Извини, тут владимирские таксисты отжигают. Про личную жизнь Ратманского данных мало. Пятнадцать лет жил в браке с Эльвирой Воронцовой. Потом тихо развелись. Больше он не женился. Ну, вроде все. Извини, что сумбурно. Сообщение закончилось. Илюшин отправил в ответ. Серега, спасибо. Все по делу и очень вовремя. Получалось, Ратманский был прав. дело не вместе макар помахал официанту и попросил меню разговаривая с рутпергом он ничего не ел только пил чай жующий сыщик не слишком располагает свидетеля к откровенности дожидаясь заказа он обдумывал следующий шаг гришковец шерстит всех кто звонил ротманской в понедельник Илюшин не подпустил его только к Шурыгиной, подруге Нины, предупредил, что веру он берет на себя. Обидно ли Гришковцу, что Ратманский подключил к расследованию частных детективов? Или он, как сторожевой пес, не способен взвешивать обоснованность команд, отданных хозяином Нина Ратманская приехала на Таганскую, припарковала машину и пошла пешком. У неё не было никаких дел в этом районе. Она оставила или забыла телефон в салоне. Если оставила специально, значит, не хотела, чтобы стал известен её путь или тот, с кем она встречалась. Если забыла, скорее всего, торопилась. Все, кроме бобра, описывали Нину одинаково, как человека, увлечённого своим делом. Чрезвычайно узкий круг близких людей. Рутина расписана на несколько месяцев вперед. Не считая работы, Нина вела замкнутый образ жизни. Кажется, кроме отца и скрипача, она ни в ком не нуждалась. Макар задумался, что он сам мог бы сказать о Ратманской восемь часов спустя после начала расследования. Не растворилась в праздном богатстве. «Работает и много. Десять лет держит вес, несвойственный ее типажу. Он полагал, что последнее, больше, чем все остальное, характеризует ее как женщину железной воли и дисциплины. Имеет ограниченный эмоциональный ресурс». Ратманский упоминал, что Нина отпускала водителя, потому что любит водить машину. Илюшин подозревал, что он заблуждается, И правда состоит в том, что Нина с трудом выносила еще одного человека в своем личном пространстве. Попросту говоря, водитель ей мешал. Нина готова была жертвовать комфортом, но не одиночеством. Только показания бобра рушили эту картину. Он описывал другого человека. Недоброжелатели, легко перераставшие во врагов. Молодой любовник. Два имени постоянно всплывали в рассказах свидетелей — Алла и Алик. Дети Ратманского от официального брака. Илюшин не успел собрать на них досье. Известно лишь то, что успел сообщить Ратманский. Старик невысокого мнения о своих отпрысках. Еще имеются показания скрипача, рассказавшего дикую историю с компрометирующими фотографиями. Были ли снимки настоящими или сфабрикованными, они выставляли младшую дочь Ратманского в очень невыгодном свете. Чёрт, как не хватает Серёги. Он бы уже подготовил досье на каждого. Перед ним поставили заказанное. Илюшин принялся за пиццу, обдумывая, с какого боку взяться за детей Ратманского. За окном стемнело. Он съел ужин, так и не придя ни к какому решению. На руке завибрировал браслет, звонил Бабкин. «Как успехи?» — спросил Макар. «У нас тут удивительные дела творятся», — Бабкин говорил сдержанно, но Макар расслышал в его голосе торжество. «Во-первых, я нашел пацана». «Живой?» «Ясен пень, живой. Стал бы я дохлому радоваться». Во-вторых, Сергей вкратце изложил обстоятельства, при которых был найден Егор. Илюшин слушал со все возрастающим изумлением. «Короче, еду в Москву, буду реализовывать свой хитрый план», — закончил Бабкин. «Надеюсь, она клюнет. А как твои дела?» «Тебя здорово не хватает», — искренне сказал Макар. «Слушай, отличная работа. Я очень за тебя рад». «А где критика?» — осведомился Бабкин. «Где насмешки, сарказм, надстройка сверху?» «При личной встрече будет тебе надстройка сверху», — пообещал Макар. «Извращенец!» — фыркнул Сергей и отключился. «И это я еще не рассказал, как посещал общественный сортир с одним лысым скрипачом», — вслух сказал Илюшин. Он приободрился. Если все пойдет так, как запланировал Сергей, то уже завтра тот сможет подключиться к поискам Ратманской. На волне вдохновения Макар набрал номер Алика Ратманского. а великий частный детектив, — сказал тягучий голос, когда Илюшин представился. — Подъезжай, чё? Обсудим, куда сдриснула наш принцесса.